Я и сама собиралась зайти к тебе сегодня. Мне стало уже казаться, что ты слишком медлишь, а у нас не так много времени, чтобы растрачивать его впустую. Не могли бы вы прийти пораньше? Разумеется, нет. Ты заслуживаешь того, чтобы хорошенько тебя проучить. Вот возьми это письмо, — сказала она, протягивая ему листок бумаги, но не сразу выпуская его из рук. Не забывай, я помогу тебе при одном условии. Я не стану скрывать, что, соглашаясь помочь тебе, я думаю прежде всего о твоей жене и твоих детях. Нужно, ты слышишь, просто необходимо, чтобы Леди Треймен уехала сразу же, как только она разрешится от бремени. И как можно дальше от тринадцати ветров. Мне будет очень трудно выполнить это условие. Она у себя дома в Авеньере, а о том, чтобы она вернулась к своей матери, не может быть и речи. Я знаю, но разве на земле нет другого места, кроме Англии и Котантен? А Франция, Швейцария, Италия, Голландия? К тому же ты достаточно богат, чтобы обеспечить им достойное содержание, где бы они ни находились, там, где им захочется жить». Ей и ее ребенку. Мадемуазель Леусуа сняла очки, положила их на столик перед собой и осторожно протерла усталые глаза. «А теперь тебе пора уходить. Надеюсь, тебе не составит труда нанять коляску на почтовой станции в Брикебеке». Геом склонился над ней, чтобы поцеловать на прощание. Этот раз она не оттолкнула его и даже прижалась на мгновение к его плечу. Я просто представить себе, не могу, что же такое тебе надо совершить, чтобы я смогла по-настоящему на тебя рассердиться. Твое несчастье заключается в том, что женщины просто не в силах противостоять тебе. Ах, чуть не забыла. Ты не должен ездить туда постоянно. Проводишь мадемуазель Леду, а потом тебе сообщат, когда можно будет еще приехать. Обещаний нет. Разве можно поступить иначе, когда ты испытываешь признательность кому-либо? Конечно, Гиом дал обещание. А затем поспешил вернуться к себе не забыв перед этим заскочить в мэрию и исполнить кое-какие обязанности в качестве муниципального служащего. В тот же день после обеда он поспешил в Брикебек, заявил, что его срочно вызывают в Гранвиль. Как раз накануне он получил письмо от своего друга Вомартена. Она была как нельзя кстати, так как его можно было использовать как предлог, хотя в письме и не содержалось ничего подобного, только рассказ о каких-то семейных делах и кое-какие счета. Благодаря ему, Дием надеялся провести целых два дня с милашкой Мари. Забыв всякую предосторожность, он грезил только теми несколькими мгновениями счастья, которые он намеревался украсть у судьбы. 14 июля... Этого восхитительного 1790 года, напоенного надеждой, вся Франция пышно праздновала День Республики. В Париже помпезное празднество по этому случаю было организовано на античный манер. Нескончаемые вереницы девушек, одетых в белые одежды и увенчанных цветами, пели гимны во славу Отечества во время торжественного богослужения – которое проводил знаменитый Талийран Перегор, известный в то время как епископ Потунский. Пока тысячи зрителей под лучами палящего солнца проливали по этому поводу нескончаемые слезы умиления, в Волони новая национальная гвардия принимала присягу при пронизывающем насквозь северном ветре, который был готов разорвать на части развивающиеся флаги. В Шербурье, Было еще хуже. Приходский священник церкви Пресвятой Троицы отважился при шквалистом ветре служить мессу перед алтарем, укрепленным на земле на четырех опорах, словно мачта корабля, установленного посередине верфии Шантрейне. Автор этого блестящего проекта заботливо предусмотрел четыре перильца, ведущие к вышеописанному алтарю, которые были украшены цветами, но оказались совершенно бесполезными.